Глава 57. Утром следующего дня Нина и Макс приступили к осуществлению своего плана. Командор Пол Марш в Фейсбуке зарегистрирован не был. В отличие от Марси, доступ на её страничку был ограничен, но лайки были видны всем. В частности, Марси писала, что ей нравятся детские сад Жолуди, расположенные в районе Хелифилдс на юге Лондона. Они задали в интернете поиск по именам и узнали адрес Пола и Марси. Те жили в Хелли-Филдс-Роуд, то есть меньше, чем в Милле от детского сада Желуди. Они запросили сведения по детскому саду Желуди, и оказалось, что его администрация ищет воспитательницу на неполный рабочий день. Мак знал, что приятная девушка европейского типа с произношением свойственным представителям среднего класса располагает к себе окружающих. Он велел не не позвонить в детский сад, и задать несколько стандартных вопросов о предполагаемой работе. Присев рядом с ней, он внимательно слушал ее разговор. Первые несколько минут Нина рассказывала секретарию директора детского сада о своем опыте работы, и когда контакт был налажен, начала выуживать информацию. «Ваш детский сад посещают дети одной моей подруги», — сказала Нина. «Я специально не упомянула это сразу, чтобы не ставить вас в неловкое положение. Это Марси Марш». Она говорит её близнеашкам, у вас очень нравится. Секретарь на другом конце провода чуть замешкалась, нетерпеливо ждала, когда та подтвердит или опровергнет её предположение. Ой, да, такие славные девчюшки, наконец ответила секретарь. Софи и Мия. Похожи друг на друга как две капли воды. А ну вы, наверное, и сами знаете. Марся ещё одевает их одинаково, так что за чистою малышек вообще не отличить. Макс, сидевший под Лениной и слышавший всё, что говорил секретарь, поднял вверх оба больших пальца. "Да, всякий раз, когда мы идём в магазин, Марся, увидев что-то интересное из одежды для девочек, первым делом спрашивает: есть ли у них две одинаковые вещи одного размера? Не полтай лишнего". Они мегубами произнёс Макс. Нина кивнул. "Что ж, ладно. Я была бы рада работать у вас". По каким дням вы принимаете заявления о приёме на работу? Понедельник, вторник, среда. Отлично. Помедлив, Нина решила глубже прозондировать почву. Значит, я и девочек тоже увижу. Да, они ходят каждый день, кроме четверга. Марся определила их на четырёхдневку. Четверг она сама проводит с дочками. Да, да, она обожает с ними возиться. Ладно, супер. Я скачала бланк заявления с вашего сайта. «Теперь я должна его заполнить и отослать вам?» «Напомните, как вас зовут?» — спросила секретарь. «Келли. Келли Луиза Трэдуэлл», — ответила Нина. «Именно так, Келли. Присылайте свое заявление. Желаю удачи». Нина положила трубку. С минуту они оба молчали, телефон они принесли наверх и теперь сидели на ковре перед ванной. «Ты гений», — похвалил ее Макс. «Сомневаюсь». Ответила Нина, испытывая дурноту. Её потрясло то, с какой лёгкостью она выудила нужную информацию. Даже если мы решимся на это, как по-твоему, мы заявимся в детский сад и заберём с собой близнешек? Тем более, что там будет Марся. Её там не будет, сказал Макс. Об этом я позабочусь. Ты же обещал, что никто не пострадает. Никто и не пострадает. Но она, Марси, для нас главное препятствие, которое нужно обойти. Мы найдём способ выдать тебя за новую няню, и ты заберёшь детей. Просто надо придумать, как это сделать. Во-первых, мы должны завладеть телефоном Марси, а ты научишься имитировать её голос. Типичные шпионские штучки. Макс улыбнулся и наклонился к ней: "Не собирайся её целовать", но она от него отодвинулась. "Ты должен пообещать, что мы только похитим их, но не причиним им никакого вреда. Я серьёзно, Макс. Ну, конечно, Нин, это же две маленькие девочки. Детей я никогда не обижу. Мы увезём их максимум на сорок восемь часов. Они будут в тепле и безопасности. Сколько им сейчас? Через несколько лет они об этом уже и не вспомнят. Мы приготовим для них настольные игры, сладости. Нина смотрела в глаза Максу. Они казались такими искренними. Он взял её за руку. Это наш билет в новую жизнь, в новую совместную жизнь. Как только деньги будут у нас, мы сразу уедем. Надоело мне приступать закон и изворачиваться. Я хочу начать жизнь с чистого листа, подальше от этой дерьмовой страны с её классовой системой, где всё рассчитано на богатых. Разве ты не хочешь, чтобы мы уехали и вместе построили новую жизнь? Нина стеснула его руки и кивнула. Хочу. только пообещаю ещё раз, что никто не пострадает. Слово даю, клянусь. Ты их прямо думаешь, что у нас получится? Да, Аня. Нам ведь с тобой нечего терять. И в этом наше преимущество. Это делает нас опасными. Внизу из гостиной появилась Мариетта, волоча за собой пылесос. Ну что, закончили трндять по телефону? Могу я теперь почистить ковёр? спросила она, глядя на них снизу вверх. Да, ковёр в полном твоём распоряжении, ответил Макс. Пылесосом собирая пыль у входа, его трубкой Мариетта зацепила штору на двери, и та отодвинулась. Из внешнего коридора в квартиру хлынул поток света. Дверь, чёрт возьми, зарал Макс, рывком ототащив Нину в глубь лестничной площадки. Да никому вас там не видно, огрызнулась Мариетта. Бросив пылесос, она с нарочитой тщательностью задёрнула занавеску. "Кому вы нужны?" Она потащила пылесос по лестнице и на верхней площадке остановилась, переводя дух. Макс подскочил к ней и тыльной стороной ладони ударил её по лицу. Она ничком упала на пол. "Я даю тебе 10 штук усекла, так что не хрен на раскрывать занавески да и рот тоже". Он пнул её в живот. Мрёта вскрикнула от боли. Макс скрылся в ванной, хлопнув за собой дверью. Держась за живот, Мариетта со стоном перевернулась на спину, Нина подошла к ней, помогла встать. Спаси ей бо, милая, поблагодарил Мариетта, навалившись на перила. Не знаю, что вы там задумали, но ничем хорошим это не кончится. Всегда что-то идёт не так, как хочется. Нина промолчала. Умышленно игнорируя слова Мере, Анна старалась сосредоточиться на конечном результате.